Ларионова Алла Дмитриевна родилась в Москве 19 февраля 1931 года. Скончалась 25 апреля 2000-го. Окончила в ГИК в 1953 году мастерская Герасимовой и Макаровой. С 1953 года актриса театра студии киноактера, народная артистка РСФСР, 1990 год. Снималась в фильмах 1952 «Садко», 53-й враждебная. команда с нашей улицы, 54 Анна на шее, 55 12 Двенадцатая ночь, судьба барабанщика, 56 Главный проспект, Дорога правды, 57-й Полевская легенда, 58-й Ведьма, отцы и дети, 59-й Фуркат, 60-й Трижды воскресший, 61-й Две жизни, 64-й мне Мухтар, Три сестры, 65-й. Третья молодость, 66-й. Совесть. Дикий мед, Дядюшкин сон. Фокусник. Длинный день Кольки Павлюкова. Старый знакомый, 71-й. Молодые. Седьмое небо, 74-й. Лев Горыч Синичкин, 75-й. Семья Ивановых, 77-й. Есть идея, 88-й. Запретная зона, 95 Тихий Ангел пролетел.